Януш Осенко. Сколько будет дважды два? В некой школе некий учитель сказал однажды детям, — Запомните, детки, что дважды два будет девять. После ухода учителя на пенсию Педагогический совет оказался перед лицом серьезной проблемы. Как далее преподавать математику, если дети пребывают в ложном убеждении, будто дважды два будет девять? После состоявшегося в кругу педагогической семьи обмена мнениями, кто-то пришел к выводу, что было бы полной бессмыслицей раскрыть перед детьми иной результат умножения, равный четырем. Столь явная разница в подсчетах могла бы, как утверждали, потрясти детские умы слишком сильно, посему новому учителю было предложено сообщить своим ученикам результат лишь несколько более близкий к подлинному, а именно, что дважды два равно щену. «Пусть дети познакомятся с правильным решением постепенно», — сказал директор. Сообразно этой предпосылке, на следующем уроке детям сообщили результат еще более близкой к истине — дважды два равно шести. Однако, как выяснилось, не все учащиеся одинаково реагировали на эту числовую путаницу. Одни переписывали в тетрадь заново сообщаемые результаты с полным равнодушием, не нарушая интеллектуальной приверженности к игре в крестике и нолике и к леденцам на палочках. Другие, не протестуя во бунтовали внутренне. Нашлась также небольшая группа детей, которая после уроков обратилась к учителю за разъяснениями, но тому удалось сплавить их под первым попавшимся предлогом. Значительное большинство учащихся упорно стояло за первый вариант дважды два равно девяти, поскольку им не хотелось все время переписывать одно и то же арифметическое действие. Воспитанные дети переписывали очередные результаты с радостью и энтузиазмом. Невоспитанные дети испещрялись стены уборных омерзительными надписями «дважды два» равно четырем. Дальновидные карьеристы громко кричали на переменах, так, чтобы слышал директор, что «дважды два» равно трем, или даже вообще одному. Зато никто во всем классе не имел ни малейших сомнений касательно аксиомы, Дважды два равно четырем, поскольку каждый ребенок мог сосчитать это на пальцах. Перевод с польского